Какой-то утомительный маятник, нервная осцилляция, периодические полупанические колебания. Кирилл верил словам Александра Сергеевича, пока слушал его, но стоило остаться одному, и вера куда-то пропадала. Присутствие бродки на аргументы, посвященные ничейной смерти шахмат, представлялись убедительными, объяснения логичными, доказательства почти несомненными. А потом Кирилл выходил на улицу, встряхивал головой, будто бы отгоняя морок, и со всей ясностью понимал, что все услышанное было фантазией, бредом, не могло иметь никакого отношения к реальности. Но тем не менее идеи Бродкина постепенно проникали в сознание молодого человека, как диагональные фигуры проникают на ослабленные черные или белые поля. И где-то в глубине души Кирилл уже чувствовал, что его поймали, что от услышанного не отмахнуться, что рано или поздно желание раскопать правду, нести окончательную ясность, всецело овладеет им. И только Каисе известно, каким подтолкнет поступком. И чем более отчетливым делалось это глубинное чувство, тем страшнее становилось Кирилл, тем сильнее он сопротивлялся неизбежному, тем больше радовался любой возможности отвлечься от одолевавших его размышлений. Особенно тяготила его мысль о возможности существования другой статьи Крамника. Уж не совершил ли Кирилл ошибки? Ведь в алфавитном каталоге в ЦДШ было две библиотечные карточки со статьей «Перепродумать шахматы». Но на обеих стояла одинаковая дата – 2024 год. Вот только зачем заводить две карточки на ту же самую статью? Вон Клауд. Что, если на второй карточке значился именно 2042 И Кирилл не доглядел, Зевнул эту неожиданную рокировку. Не умея остановиться, Кирилл тысячи тысяч раз прокручивал в уме ситуацию поиска. Пытался воспроизвести перед мысленным взором изображение второй карточки. 2042 Нет, все-таки 2024 Точно. Или не точно. Или 2042 Число расплывается перед глазами. Четверка и двойка пляшут, ловко меняясь местами, оказываясь то слева, то справа друг от друга. Каиса, как узнать? как выяснить, как успокоить сердце и ум, как заснуть посреди ночи. Вот почему Кирилл с такой охотой и видимым энтузиазмом отправился на заседание исторического факультета, куда пригласил его по телефону Иван Галевич. В самом деле сплошные позиционные плюсы и никаких минусов. А. Появлялась реальная возможность переключиться с вопросов ничейной смерти на что-то куда более конструктивное. Б. Интересно было посмотреть, как вообще проходят подобные мероприятия. С. Должности ассистента-преподавателя, обещанной Улюшовой и так заманчиво мерцавшей впереди, следовало соответствовать уже сейчас, не дожидаясь сентября. Только Майя почти обиделась и сказала, что и скучно дома одной, и что она хотела пригласить Кирилла в гости, а он вместо этого предпочитает идти на какое-то заседание, чья это вообще идея – созывать факультет в июне. Кирилл должен был принести извинения и клятвы вечной любви и все равно переживал, считая себя виноватым, пока не получил от подруги смс-сообщения. Я едва не расстроилась, ну ладно, пойду гулять на Карповку, люблю тебя. Когда Кирилл пришел, конференц-зал был уже полон. Народу человек 50. Иван Галевич Абзалов сосредоточенно записывал что-то в блокнотик. Борис Сергеевич Зименко, смеясь и болтаясь с соседями, доедал бутерброд. А возле самых дверей на Кирилла наткнулся Дау. «Ага, дорогой Кирилл, здравствуйте! Ну, как движется работа? Много уже успели написать про нашу тишайшую итальянскую партию?» Как обычно, ответов Дау не дожидался. Вместо этого он почти сразу попросил Кирилла о помощи. «Вы же бываете в доме Саслиных?» «Да, бываю». Здесь Кирилл слегка покраснел. Отлично, я тут собрал для Феди, то есть для Фридриха Ивановича, небольшую стопочку книг, он просил. Вы могли бы передать их, если вам не трудно? Разумеется, Дмитрий Александрович. Кирилл хотелось бы поговорить с Улешовым подольше, но зазвенел колокольчик, и на кафедру поднялся Заур Рафикович Аминов, декан исторического факультета, член-корреспондент Академии наук и тоже ученик Дау. Коллеги, Аминов поправил клетчатый галстук. Я прошу прощения, что был вынужден побеспокоить вас в этих числах и выражаю признательность всем, кто смог прийти. Дело в том, что у нас на повестке дня образовались два срочных вопроса, один из которых внушает скорее радость, а второй, увы, тревогу. Начну со второго, так как речь идет немного-немало ни ни об эвентуальном нарушении постулатов Улишова. Кириллу показалось, что при словах о нарушении постулатов Улишова публика в зале натурально ахнула. Сначала суть дела разъяснял Аминов, потом на кафедру вышел сам Дмитрий Александрович, принялся грохотать мощным басом. Позиция из этих разъяснений вырисовывалась весьма любопытная. До сих пор четыре постулата Улишова представлялись Кириллу почти святынями, покуситься на который мог бы только безумец. И такая точка зрения разделялась всеми на историческом факультете СПБГУ. Однако в действительности систему четырех постулатов регулярно пытались разрушить. Кто-то искренне считал, что она мешает развитию страны, кто-то слишком далеко заходил в научных исследованиях, а кому-то, по-видимому, не давали покоя, славы и влияния дал. Сравнительно недавно, напоминал Аминов, у Лешова пришлось бороться с историками-ревизионистами. Они называли себя последователями Сергея Воронкова в начале 21 века разоблачавшего культ Ботвинника. Но Воронков все-таки был метром исторической науки и высоким профессионалом. А его якобы наследники вместо серьезных работ смогли породить лишь серию злобных брошюрок. Спаски без глянца, Широв без глянца, Корякин без глянца. Подобные действия нарушали сразу третий и четвертый постулаты Улешова, и на срочно созванном заседании Совета по науке и культуре при правительстве Российской Федерации историки-ревизионисты были разгромлены. Теперь же явилась другая опасность. Некий профессор Алексей Федин из МГУ, аналитик по образованию, сначала занимавшийся легкофигурными эншпилями, а затем поиском усиления английской атаки против варианта Найдерфа в сицилианской защите, написал работу в жанре контрфактической истории. То есть попытался реконструировать исторические события, которые никогда не происходили. Предшественником такого подхода Федин объявил самого Тита Ливия в девятой книге «Аб Урбе Кандита. История от основания города», подробно разбиравшего вопрос об исходе гипотетической войны между Древним Римом и Александром Македонским. Федина же интересовало, как мог бы развиваться матч между Фишером и Карповым в 1975 году «Не откажись, Фишер играть», опираясь на глубокий анализ других партий Карпова и Фишера. Учитывая стилистические особенности игры двух великих чемпионов, принимая во внимание дебютные новинки, позднее примененные Карповым, и используя сложный математический аппарат, Федин сгенерировал все партии возможного матча. По мнению профессора, победу одержал бы Карпов. Плюс 10 минус 8 равно 36. И попытался продумать, как это событие повлияло бы на дальнейший ход шахматной истории и на творческую эволюцию следующего поколения игроков. Включая Каспарова, который в контрфактическом прогнозе Федина становился чемпионом мира на целых 5 лет позже. Книга Федина произвела фурор и крайне обеспокоила всех шахматных историков. Во-первых, это выглядело наглостью и откровенным нарушением демаркационных линий в историческую науку лес аналитик. Во-вторых, Федин не думал останавливаться и обещал теперь реконструировать матч 1946 года Алехин-Батвинник, не состоявшийся из-за смерти Алехина. Куда мог завести подобный волюнтаризм? В-третьих, скандальная схава профессора грозила смутить множество молодых умов. Улишов считал, что Федин открывает ящик Пандоры. Аминов считал, что Федин специально атакует постулаты Улишова. Все считали, что Федин разрушает стабильность российской шахматной культуры. Консенсус был налицо. Оставалось решить, как быстрее справиться с поветрием контрфактической истории, у которой уже нашлась масса поклонников. После бурного обсуждения взорвавшихся аналитиков перешли к более приятному вопросу. 17 августа исполнялось 170 лет со дня рождения Ботвинника, в связи с чем организовывались масштабные празднования, и университету поручалось провести научную конференцию, посвященную идейному наследию классика. По словам Аминова, другие факультеты уже представили список докладов, и только коллеги с ИСТФАГа до сих пор медлят. Программа получается любопытная, мультидисциплинарное, говорил Аминов, заявлены сообщения о работе Ботвинника на Иовской ГЭС, где был установлен созданный им асинхронный генератор, о патенте на конструкцию прыгающего танка, полученном Ботвинником в 1940 году, о статье «Возможно ли социалистическая революция на Западе без Третьей мировой войны», направленной в 1954 году в Политбюро, и, как считается, повлиявшей в дальнейшем на идеи академика Сахарова. А книги: "Шахматный метод решения переборных задач", описывающий успешное применение компьютерного алгоритма поиска наилучших шахматных ходов, программа "Пионер" для планирования ремонтов электростанций в СССР в середине 80-х годов и многое другое. И от вас, коллеги, я тоже жду предложений. Только давайте обойдемся в этот раз без вечных рассказов о марше пешки Ж и об использовании защиты Каракан против Таля. Собрав урожай заверений, что доклады будут представлены, удовлетворенный Аминов завершил заседание. Профессора и доценты, доктора и кандидаты наук потянулись в стороны. Кирилл же отправился на кафедру новейшей истории шахмат, чтобы забрать книги, предназначенные для Фридриха Ивановича. Небольшая стопочка, как выразился даул, оказалась многотонной колонной весом килограмм в 15. Кирилл даже ахнул. Возможно, такому богатырю, как Дмитрий Александрович, Она действительно представлялась небольшой, но обычному человеку. Как же транспортировать? Обливаясь потом, Кирилл потащил книги к автобусной остановке. Э, -э он-то думал захватить небольшую стопочку домой, а потом передать Майе при очередной встрече. Да вот поди ты, такую тяжесть не захватишь, не передашь. Надо сразу же ехать к Саслинам. Майя не отвечает на телефонные звонки. Ушла гулять на Карповку? Но в квартире точно должно быть Левушка и, может быть, Ксения Александровна. Кто-нибудь откроет. После юбилея Фридриха Ивановича Кирилл стал в семействе Саслиных своим человеком. О, а если и Майя все-таки дома, просто выключила звук на телефоне. Как она обрадуется Кириллу. Скорее же, скорее на Петровскую набережную. Увы, дверь открыл Левушка. Майя, значит, отсутствовала. Кирилл поставил стопку книг в коридоре объяснил, что это посылка лично Фридриху Ивановичу от Улешова, и собрался уже уходить, но зачем-то, сам не зная зачем, спросил друг у мальчика. "Моя гулять ушла? Нет, сидит в комнате у себя. Ого, чего же она не выходит, спит что ли, пойду к ней. И Кирилл поспешил, как говорится, на крыльях любви, жалея только, что не купил по дороге бутылку вина или чего-нибудь еще, и надеясь удивить, обрадовать, обнять, но вдруг услышал голос, доносившийся из майной комнаты. Какой-то знакомый голос, мужской голос, но не Фридриха Ивановича, кого-то другого. Кого именно? Только сумасшедший мог бы поверить, что западной коалиции нужны кающиеся, посыпающие голову пепром, рефлексирующие о собственной вине россияне. Серьезно и одновременно насмешливо вещал голос. Ха, доказано, что пребывающая в депрессии нация приносит гораздо меньше дохода. Люди хуже работают, рано умирают, спиваются и кончают с собой. Не слишком интересный источник прибыли. Вот почему любой побежденной и порабощенной стране необходимо дать оптимистическую идеологию. Лишь таким образом победители смогут извлечь выгоду из победы. В переучрежденной России, благодаря Улюшову, такой оптимистической идеологии, обещающей торжество разума, быстрый рост экономики и скорейшее снятие карантина, стали шахматы. Майка, я ведь все варианты посчитал. В чем величие Дау? В том, что после кризиса Россия сделалась не просто колонией, но высокоэффективной колонией. Эээ, ты, пожалуй, даже не сможешь вообразить, сколько дополнительных доходов извлекает из нашей страны Запад, благодаря тому, что дети в российских школах изучают книги Немцовича, партии Карпова и задачи Кубеля. «Мы все здесь оптимистичные дураки, подпитывающие своим оптимизмом отнюдь не российскую жизнь, но благосостояние Европы и США». «Каиса, что за бред?» «Но ведь Кирилл уже слышал похожие соображения и знает, от кого именно слышал». «И ты вообрази, Майка, ты только подумай», — продолжал мерзкий голос. «Вместо того, чтобы гнать Улешова поганой метрой, его объявляют спасителем России. И он рад стараться». Проблема в том, что Дао и его ученики влюблены в 40-е и 50-е годы 20 -го века, когда СССР был гегемоном в шахматах, а гроссмейстер жили как боги по сравнению с остальной страной, только выползавшей из разрухи. Я уверен, сегодняшняя ситуация повсеместной бедности, нищенских зарплат, продуктовых талонов и жестких ограничений личного потребления создана специально, так как соответствует эстетическим и теоретическим воззрениям у Лешова. Да, он натурально пытается воспроизвести мутатис ну, мутандис необходимыми изменениями. Условный 1948 год, считая его началом золотого века шахмат. А ведь какие-то ресурсы у России имеются, и уж продуктовые талоны можно было бы отменить. Кстати, ты замечала когда-нибудь, что торжественные новости о сокращении сроков карантина структурно сходны с ежегодными снижениями цен в сталинском СССР? Пересиливая поднимающийся гнев, Кирилл вежливо постучал и только потом вошел в комнату. Растерянное лицо Майи. Круглая и насмешливая физиономия Брянцева. «Салют! хома субитус!» «Человек внезапный!» Как ни в чем не бывало, сказал Брянцев. Кирилл проигнорировал приветствие и посмотрел на Майю. «Кирилл, привет!» – зарепетала она. как ты неожиданно!» А вот Андрей к нам пришел в гости помочь Левушке с задачей Эйлера. Знаешь, обойти шахматным конем всю доску, ни разу не становясь на одно и то же поле. Левушка пытался по правилу Вардсдорфа решать, им в школе объяснили, но оно же не всегда работает. А есть еще мнемоническое стихотворение, «А осень ценными дарами, еще один животворящий день». «Вижу ваши ценные дары», – мрачно усмехнулся Кирилл, бросив взгляд на открытую бутылку белого вина которую, очевидно, вместе распевали Майя и Брянцев. «Я попросил Андрея купить, раз он ко мне, то есть клевушки». «Клевушки?» — зло повторил Кирилл. «Чего ты разволновался, homo existuans?» — человек волнующийся. — спросил Брянцев. «Пусть даже и не клевушки. Захотелось мне в кои-то веки навестить бывшую одноклассницу. Что такого?» «Одноклассницу?» — Кирилл почувствовал, что перестает понимать происходящее. «Майя, Ты же мне говорила, что видела Андрея всего 3-4 раза в жизни. Майка правда, громко захохотал Брянцев, вот это ход конем. Майя кусала губы. Ничего не хочешь объяснить? Тихо спросил ее Кирилл. О, если бы она стала объяснять. Если бы она ответила хоть что-нибудь. Если бы как-то попыталась выправить эту невозможную, невыносимую позицию. Если бы... Но она молчала. А значит, все было решено. Кирилл развернулся и, не говоря больше ни слова, ушел из дома Саслиных навсегда. На рассвете Кириллу приснился сон. Высокий Троицкий мост через Неву, и Кирилл идет по нему, спешит в общежитие, оставляя за спиной Петровскую набережную, Майю, Брянцева, их смех, их вино, их обманы, их подлые тайны, торопится на другой берег, Но мост все никак не кончается, все длится и тянется, все тянется и длится, разматывается вдаль, оказывается не мостом, но схожной задачей, подобной задачам самого Троицкого, этого величайшего из композиторов. Ах, уж Алексей Алексеевич сумел бы найти решение. Впрочем, что тут решать? Все и без Троицкого, ясно. Майя состояла в романтических отношениях с Брянцевым. И, вероятно, давно. И не собиралась прекращать их из-за Кирилла. Конечно, кто такой Кирилл? Никто, ничто. Убогий провинциал, очередной аспирантик, ковыряющий чего-то в итальянской партии и почему-то поверивший в возможность счастья. Глупость, наивность, неточность. Но как хорошо было. Эти беседы, эти прогулки, эти поцелуи. Увы, тупасе, тукасе, тулясе. Все проходит, все разрушается, все надоедает. Теперь, дорогой Кирилл Геннадьевич, ты совсем один в чужом городе, без друзей, без близких, без понимания, как жить дальше. А как жить дальше? Вероятно, читать, исследовать, работать над диссертацией, не отвлекаться на развлечения, не соблазняться призраками дольче Вита, всегда так охотно летевшими на майн смех. Трудиться. Пусть не осталось любви. Есть наука, есть шахматы, есть, как говорил Тартаковер, слон с надеждами на будущее, два коня для маневров и три удобных поля между слабыми пешками. Инда еще поскачем. Именно в таком настроении пребывал Кирилл, когда обдумывал свое положение, когда чувствовал, что не может терпеть Петербург, когда осознавал острую необходимость забыться в каких угодно делах. И именно это настроение подтолкнуло его к простой идее – взять билеты и поехать опять в Москву, выяснить вопрос о второй статье Крамника, увидеть собственными глазами, какой год стоит на библиотечной карточке 2024 или 2042. Пожалуй, такое решение могло показаться импульсивным – Кирилл, вы же недавно из Москвы – и не слишком обоснованным – Кирилл, вы же не верите всерьез роскозням Роткина – и вообще почти глупым, «Кирилл, вы в самом деле готовы терять темпы на эту поездку?» И все же оно была лучшим из всех возможных решений в данной неблестящей позиции. И вот он ехал в ночном поезде, и ему снился Троицкий мост. Вообще спалось Кириллу плохо. Сначала студенты в соседнем купе долго пили чай, о чем-то спорили, громко пересказывали друг другу старинные анекдоты. Однажды Олехина спросили – Вы знаете русский, немецкий, французский, испанский, английский языки. На каком из этих языков вы думаете, когда играете в шахматы? Олейхин в ответ. Если я играю в шахматы иногда и думаю, то только на русском. Ахаха, отлично. А такую слышали? Однажды Фишер давал сеанс одновременной игры для заключенных. И один из его партнеров попытался украсть фигуру. Фишер говорит. Сделайте так еще раз. Я попрошу начальника тюрьмы, чтобы вам прибавили срок. Заключенный в ответ, а у меня пожизненное. Потом проводиться бегала туда-сюда, гремело ведрами. Потом состав принялся каждые 20 минут останавливаться и трогаться, и снова останавливаться. И какие-то люди в оранжевых робах светили фонарями за окном в светло-серых июньских сумерках, в зарослях исполинского борщевика. Какой ж тут отдых. В итоге на площади трех вокзалов Кирилл вышел сонным и сердитым, с помятым лицом и с пухом в нечесанных волосах. Хотелось есть, ну да ладно. Хотелось выпить чего-нибудь горячего, но в вагоне под утро сломался бойлер. Или это студенты выхлебали за анекдотами весь кипяток? Присев на лавочку, Кирилл принялся сосредоточенно скручивать папиросу. Идти в ЦДШ было рано, 9 утра, а читальный зал начинал работать только в полдень. Казалось бы, не слишком удачный дебют, однако Однако Москва в самом деле оказывала на Кирилла благотворное влияние. Он покурил, он купил у торговки на чистых прудах два пирожка с капустой, он пошел гулять по бульварам, он вспомнил прошлую поездку и счастливые глаза Шуши, и утреннюю беседу с Капиталиной Изосифовной в Староданиловском и как-то сразу повеселел. Прав великий Рихард Третти, труднее всего рассчитывать одноходовые комбинации. Ох, жизнь представлялась такой запутанной, мрачные мысли одолевали, обстановка угнетала и не виделось никакого решения, а всего-то надо было поехать на день в Москву. Сейчас мы дождемся 12 часов, доберемся до Смысховского бульвара и все, наконец, узнаем. Скорее всего, Кирилл ошибается, и вторая карточка относится к той же самой статье, а навязчивой идеи Бродкина обусловлены психическим расстройством. Наверняка Александр Сергеевич все придумал про эту Табию 32. Кирилл правильно тогда сделал, что даже скушать не стал, ушел скорее домой. Еще не хватало ввязываться в обсуждение безумных легенд, захвативших воображение Бродкина. Но вообще довольно странная линия. Ведь шахматы всегда были искусством разума. Теперь же стараниями Александра Сергеевича они кажутся пристанищем иррациональных страхов и пугающих тайн. Темная угроза ничейной смерти, подпольной разработки Фишера, Эзотерические доказательства от Крамника. Ладно, совсем скоро истина раскроется. Несколько кварталов до нее, пара ящичков алфавитного каталога. Всего два варианта. А. На второй карточке указана та же статья 2024 года. И тогда мы спокойно закрываем вопрос. Б. На карточке указана другая статья, действительно написанная в 2042 году. И тогда история продолжается, и надо будет, вероятно, Опять просить помощи Капиталины Изосифовны для повторного проникновения в спецхран ЦДШ. Ведь поможет Капиталина Изосифовна? Ну, конечно, поможет. Какие сомнения. Это такая замечательная дама, такая великая женщина. Собственно, без разницы, что написано в той карточке. Лишний раз увидеть Капиталину Изосифовну – само по себе событие и большая радость. Вспомнив о Капиталине Изосифовне, Кирилл неизбежно вспомнил и о Шуше. Милая Шуша. И почему он так редко видится с ней? И почему только в библиотеке? Ничего, уже в сентябре Кирилл начнет работать ассистентом преподавателя, получать хорошую зарплату, тогда можно будет пригласить Шушу куда-нибудь. Говорят, как раз в эту осень выйдет обновленный мюзикл Чесс, настоящая классика. One night in Bangkok and the world's your oyster. The bars are temples, but the pills aren't free. Шуша же вроде любит музыку, театры. Да, все еще образуется, жизнь еще начнется заново, а с Майей давно надо было развязаться. Стрелки часов, висевших в фойе ЦДШ, показывали только две минуты первого, когда исполненный оптимизма Кирилл, подмигнув портрету Александра Петрова, кисти Григория Мисоедова, бодро промчался по лестнице, ведущей на второй этаж, победоносно оглядел читальный зал и направился к алфавитному каталогу. Так, Каймер, Камский, Корякин, Керис, кизирицкий Клячкин, Колиш, Корчной, Котов. Вот он, Крамник. Вот он момент истины. Что будет? Какая дата окажется на карточке? Но позвольте, где же сама карточка? Карточки отсутствовали. Не только вторая, но и первая. Кирилл сначала даже не поверил собственным глазам. Очевидно, вкралась какая-то ошибка. Тот ли это ящичек, все верно, литера К. Тот ли это каталог. Все верно, алфавитный. Тот ли это читальный зал. Все верно, читальный зал Центрального дома шахмат. Карточки отсутствовали. И вторая с гипотетическим 2042 годом, и первая, с несомненным, 2024 годом. Никаких свидетельств существования статьи Крамника перепродумать шахматы. Карточки отсутствовали. Но ведь всего две недели назад они были, ведь Кирилл самых видел. Возможно, какая-то реорганизация, или библиотечные работники затеяли ревизию каталогов, пока лето и мало приходит посетителей, или что-то еще? Узнать сейчас же. Кирилл поспешил к стойке заказа к дик, стал спрашивать, выяснять, уточнять, подробно, слишком подробно и путано, слишком путано, излагая суть дела. Увы! Его почти не слушали, отвечали очень сухо и не изъявляли ни малейшего намерения помочь. «Две недели назад тут было две карточки на статьи Крамника», – горячился Кирилл. «Молодой человек, с алфавитным каталогом ничего не делали. Если библиотечные карточки находились там две недели назад, то они должны быть на месте и сегодня. Но их нет. Значит, их и не было. Как же не было, когда я собственными глазами видел?» Наверное, вы их видели в другой библиотеке? Вместо помощи вы отправляете меня в другую библиотеку? А какая вам нужна помощь? Не знаю. У вас есть компьютерный поиск? Компьютерного поиска у нас нет. Однако в алфавитных каталогах информация абсолютно достоверная. В предметных иногда случаются ошибки, да. Но если какая-то статья отсутствует в алфавитном каталоге, значит она отсутствует и в библиотеке, Каиса, ну как же?» И тут сердце Кирилла радостно подпрыгнуло. Он увидел девушку, тоже работницу библиотеки, наверняка все прекрасно помнившую. В прошлый раз именно она отказалась выдать Кириллу статью, сославшись на необходимость специального разрешения. «Девушка, милая, помогите разобраться. Вы помните, я приносил вам требования на статью Крамника перепродумать шахматы, а вы сказали, что статья внесена в реестр МПИ» и нужно оформить разрешение для чтения. Можно ли как-то проверить? Вы что-то путаете, молодой человек. Девушка удивленно смотрела на Кирилла. У нас нет никакого реестра МПИ. И вас я тоже вижу первый раз в жизни, извините. Совершенно потрясенный таким заявлением Кирилл замолчал. Потом он вновь пошел к алфавитному каталогу, вновь достал нужный ящичек и задумчиво уставился внутрь. Что же это такое? Как это можно объяснить? ЦДШ явно был непростым местом, и Кирилла явно держали за дурака. Кто-то вырвал обе эти карточки. Вероятно, вскоре после первого визита Кирилла. А теперь все делают вид, что никаких статей не существовало. Каиса, что все это значит? К чему этот спектакль? Неужели Бродкин в чем-то прав? Но если Бродкин прав, то тем более необходимо прочитать статью. «Как же пробить эту библиотечную блокаду? Что делать?» «Да понятно что», — Кирилл хлопнул себя по лбу. «Надо сейчас же обратиться за помощью к капиталине Изосифовне. Пойти с ней этой же ночью в спецхран и все проверить». Выскочив на Смысховский бульвар, Кирилл позвонил Шуше. «Шуша, привет! Скажи, ты могла бы дать мне телефонный номер твоей бабушки, капиталины Изосифовны? Прошлый раз она очень выручила меня, помогла прочесть одну статью в читальном зале ЦДШ, ну ты помнишь. И вот теперь похожая ситуация. Он принялся объяснять, но вдруг остановился, слушаясь. Ему показалось? Или Шуша действительно плакала на том конце провода? Шуша, с тобой все нормально? Кирилл, извини, пожалуйста, тихо всхлипнула в трубку Шуша. Ничего не получится, Кирилл. Десять дней назад бабулечку Толечку уволили. Из ЦДШа. Сколько Кирилл себя помнил, ему всегда нравилось искать, измышлять тайные связи между явлениями, соединять в единую сеть разнородные на первый взгляд очень далекие друг от друга события и факты. До сих пор столь странная склонность ума, скорее, помогала ему в научной работе, в исторических студиях, позволяя обнаружить что-то новое среди массивов уже известного. Однако теперь совершенно точно стало мешать. После фиаско в Москве Кирилл только и делал, что пытался понять. Связано ли внезапное увольнение Капиталины Изосифовны из ЦДШ с нелегальным проникновением в спецхран? Связано ли содержание второй гипотетической статьи Владимира Крамника с исчезновением библиотечных карточек? Связано ли существование реестра МПИ с реальностью ничейной смерти шахмат? Эти стратегические вопрошания обрастали множеством более частных тактических загадок. Кто вообще мог знать, что Капиталина Изосифовна и Кирилл были в ЦДШ ночью? Кто мог сообщить в инстанции, достаточно могущественные, чтобы одним днем увольнять людей и изымать из библиотек любые материалы об интересе Кирилла к статьям Крамника? Кто решил, что Кириллу не следует читать эти статьи? Для начала следовало очертить круг подозреваемых. Понятно, что Александр Сергеевич никому ничего не рассказывал. И Капиталина Изосифовна. И Шуша. Шуша вообще не в курсе, если только бабушка не хвасталась ей ночной прогулкой со взломом. Впрочем, в любом случае внучка не выдала бы бабулечку Толечку. Майя знала, что Кирилл ищет статьи Крамника, но ничего больше. Зато о желании Кирилла познакомиться с Бродкиным осведомлен Брянцев. И отец Майи тоже в курсе. В свою очередь Фридрих Иванович – старинный друг Ивана Галевича. Что вы делали на кафедре анализа закрытых начал? Вспомнился Кириллу вопрос Абзалова. А где Абзалов, там и у Лешов. Но в таком случае Кириллу никогда бы не предложили должность ассистента-преподавателя. Наоборот, разгневанный Дау прогнал бы Иуду-аспиранта из университета. Или это хитрая комбинация, паневр по завлечению? Вряд ли. Наконец, нельзя исключать работу сторонних, незнакомых Кириллу фигур. Скажем, условный майор МВД ведет разработку секты извращенцев 960-ников, собирающихся на улице Рубинштейна, и Кирилл попал в его поле зрения, и теперь за Кириллом следят, и, возможно, скоро возьмут тепленьким, предъявят обвинения, играл в шахматы Фишера. А крамник, смерть и прочие фантазии Бродкина тут вообще ни при чем. Каиса. Вот эта линия выглядела вполне реальной. Ах, какие неприятные варианты. Оказалось бы, самое время работать над диссертацией. Майя ушла навсегда, вместе с неожиданными смс-сообщениями, приезжай скорее ко мне, и амурными развлечениями, и предложениями выпить вина или пойти гулять под дождем. Ян и Толян уехали на лето из города. До сентября комната в полном распоряжении Кирилла. Даже костелянша Надежда Андреевна взяла кое то веки отпуск и не надоедает просьбами помочь с мытьем клопов, травлей окон, чего там еще. Покой, тишина, аскеза. Увы, вместо итальянской партии голова молодого человека была занята бесплодным сочинением всевозможных связей. Наконец, не в силах справиться с лавиной мыслей, Кирилл позвонил Бродкину и договорился о встрече. Но не на Рубинштейна, идти туда было страшновато, а на Камской. Уж если арестуют, думал Кирилл, то хотя бы не в компании извращенцев, играющих в шахматы 960. Плюс на безлюдной Камской улице легче заметить возможную слежку. Бродкин, приняв Кирилла, сочувственно выслушал его рассказ. Жаль, дорогой Кирилл, очень жаль. Вероятно, ЦДШ оставался последним местом, где можно было прочитать эту статью. А моя копия, увы, пропала много лет назад. Что же, Крамник действительно сообщал там что-то новое? Та-та-та, новое. Его текст переворачивал все. Расскажите, Александр Сергеевич? Постараюсь. Собственно, статья Крамника посвящена вопросу, который мы с вами уже начинали обсуждать – решению шахмат. Работа эта велась шахматными аналитиками с двух противоположных сторон. Во-первых, все глубже изучались начала партий. К моменту установления карантина многие дебюты были рассчитаны на глубину до 30 ходов. Во-вторых, исследовались типовые окончания – эншпили. В 1998 году ваш Кирилл Земляк, новосибирский программист Евгений Налимов, создал алгоритм, позволивший методом ретроспективного анализа рассчитать результаты всех возможных эншпилей с шестью фигурами. Теперь, добравшись до такого эншпиля, достаточно было заглянуть в таблицу Налимова и узнать результат при сильнейшей игре партнеров. В 2012 году подобные таблицы рассчитали для всех семифигурных окончаний, В 2021 году для большей части восьмифигурных. Шаг за шагом теоретики раскрывали тайны первых и последних ходов. Находили оптимальный порядок. Но, хвала Каиси оставалась еще середина партии. И именно она мешала увязать найденные решения дебюта с найденными решениями Эншпеля. Защищала шахматы от бесповоротной, безнадежной гибели. Именно она была тем недостающим, разорванным звеном в общем решении нашей любимой игры. И что же Крамник? Крамник утверждал, что нашел недостающее звено решения, и что якобы это звено известно людям с очень давних времен, с эпохи арабского шатранжа. Аиса, а при чем тут арабы? Арабы повлияли на современную игру тремя основными путями. Во-первых, это внешний вид шахмат. Из-за запрета на изображение, принятого в исламе, натуралистичные фигуры индийской чатуранги, попав к арабам, сделались гораздо более абстрактными. И именно как абстракции были переняты европейцами. Сегодня облик шахматного слона ничем не напоминает о настоящем слоне. Англичане называют его бишоп, епископ, французы фу, шут. И фигура шахматной ладьи не похожа на лодку. Для итальянцев, например, это башня, торре, откуда и русское слово тура. Во-вторых, арабам принадлежит идея мансубы, то есть шахматной задачи. С мансуб, который составлял в IX веке Абу-Наим Аль-Хадим, начинается история шахматной композиции, этой совершенно особой области знания, ничуть не менее сложной, чем сама шахматная игра. Кстати, Кирилл, кто ваш любимый композитор? Чеховер, может быть? Или Троицкий? Но, надеюсь, не Леонид Кубель. Кубель слишком вульгарен. И, наконец, третье арабское влияние. Концепция таби. В отсутствовали дебюты. Игра начиналась с таби, заранее оговоренных позиций, с уже расставленными пешками и фигурами. Всего до нашего времени дошла 31 табия. Из партии арабских шатранжистов Аль-Адли и абу бакра сули У каждой таби свое название. Аль-Мудвашах, богато опоясанная. Аль-Муджанах, крылатая. Аль-Кирмани, из провинции Кирман. Аль-Ибт – плечо асаиф меч Ассаила, поток и так далее простите Кирилл мой арабский я только читаю сносно а говорю с трудом так вот Рамник заявляет что существовала как минимум еще одна табия 32, вторая по счету она якобы фигурировала в каком-то из древних арабских учебников шатранжа но не сохранилась в партиях мастеров так как с нее почти никогда не начинали игру а знаете Почему не начинали? Потому что любые партии, играемые из этой таби 32, обязательно заканчивались в ничью. Вот это ход. И что же, Крамник сумел отыскать тот арабский учебник Шатранжа и установил, как именно выглядела ведущая к ничьей табия 32? Нет, никаких древних текстов Крамник не отыскал. Но он, насколько можно судить, всерьез занялся реконструкцией этой таби. Понятно, почему его заинтересовала такая задача. Ведь если в самом деле существует одна особая позиция, к которой сводятся все дебюты, и если вы умеете получать такую позицию, то остается прикрутить к ней данные Эншпильных таблиц Налимова, и шахматы решены целиком. Табия-32 своего рода мост, позволяющий соединить дебют и Эйншпиль. Но Кирилл долгие годы никто из теоретиков даже и не думал о возможности подобного соединения. Как шутил доктор Тарраш. Между дебютом и Эншпилем боги поставили Миттельшпиль. И потому изучали А. Связь начала игры с серединой. И Б. Связь середины игры с окончанием. Но связь начала и окончания? Банклауд? Нелепость? Чушь? Только в 1989 году появилась первая книга, посвященная этой проблеме. Контуры Эншпиля Михаила Шерешевского. И в чем там замысел? Начинать шахматную партию можно множеством разных способов, сколь угодно экзотических, дебют гроба, коготь бобра, натриевая атака. И развивать фигуры можно по-разному. Ключевая идея Шерешевского в том, что фигуры лишь временно маскируют суть происходящих на доске событий. Если игроки не совершат грубых зевков, то слоны и кони, ферзи и ладьи рано или поздно уйдут, будут разменены друг на друга, и результат игры определится сформировавшейся в дебюте пешечной структурой. А таких структур гораздо меньше, чем дебютов. Иными словами, Шерешевский показал, что цветущая сложность шахматной партии с миллионами вариантов взаимного расположения фигур сводится к нескольким десяткам устойчивых пешечных рисунков – испанский эншпиль, французский эншпиль, сицилианский эншпиль и так далее. И там уже гораздо проще понять результат. Одни окончания всегда будут выгодны для белых, другие – для черных, третьи – строго ничейны. В этом смысле со времен шатранжа мало что изменилось. Да, в Европе ускорили слоная и ферзя, добавили рокировку, но пешечные структуры остались теми же. Таби 32, вероятно, расположение пешек было таким, что обязательно вело к равенству. И Крамник все это описывает в статье? Ходы Крамника куда интереснее, Кирилл. Он вспоминает свой практический опыт применения берлинской стены, построения, позволяющего переходить из дебюта сразу же в берлинский эншпиль и делать черными ничью, при любой сколь угодно сильной игре белых. Все точно по Шерешевскому. Понимание этого позволило Крамнику выиграть в 2000 году матч за звание чемпиона мира у Каспарова, при том, что Каспаров находился тогда на пике формы, а его рейтинг Элла превышал рейтинг Крамника на 77 единиц. После той неожиданной победы Крамник сделал вывод, что контуры Таби 32 почти найдены. И ближе всего они именно к пешечной структуре Берлинской стены. Кирилл в возбуждении вскочил со стула. «Берлинская стена!» «Ах, Берлинская стена, как Табия-32?» «Скорее, как обещание Таби 32 мой дорогой Кирилл!» «Но теперь-то вы понимаете?» Как я разволновался, когда узнал, что вы изучаете Берлинскую стену. Я сразу подумал, что таких совпадений не бывает, что все не случайно. «Digitus de Est Hic» — это перст божий. Но ведь я в самом деле случайно. Та-та-та, не верю. Так вот, Рамнику оставалось немного. А. Отыскать уже почти найденную ничейную табию. И Б. Понять, каким образом сводить к этой табе любые дебюты. В статье он утверждает, что частично решил данную задачу к лету 2018 года. Решил? И спустя 24 года опубликовал решение в статье? Нет, Кирилл, не опубликовал. Но, Александр Сергеевич, как же, в чем смысл? Крамник говорит, что нашел частичное решение шахмат, позволяющее получать гарантированную ничью в 96% случаев, но ради сохранения игры не хочет его показывать. В то же время он признает, что при поиске в заданном направлении аналитики должны найти полное решение в течение полувека, а если повезет, то и быстрее. А, а почему мы должны верить Крамнику? Где его доказательства? Увы, Кирилл, доказательства косвенные, хотя того не менее убедительные. Вы вряд ли об этом знаете, но в какой-то период карьеры Крамника дразнили «Крамник-дровник», то есть «ничейщик», и вполне оправдано. Он делал великое множество ничьих с любыми соперниками. Вероятно, в это время Владимир Борисович как раз испытывал возможности табии 32. Но в какой-то момент все изменилось, и, к удивлению публики, Крамник стал намеренно отказываться от ничьих, заиграл рискованно, агрессивно, даже авантюрно. И, кроме того, принялся регулярно говорить об угрозе ничейной смерти, о необходимости скорейшей реформы шахмат. Понимаете? Крамник проверил частичное решение, убедился, что оно работает, и сам ужаснулся ему. И еще. Обратите внимание, что предлагаемые крамником реформы чаще всего связаны с увеличением подвижности пешечных структур. Разрешить пешкам ходить назад или в сторону, или торпедой на две клетки с любого поля. Все потому, что путь к ничейной смерти лежит через анализ типовых, стандартных, стабильных пешечных построений. Прав был Филидор, когда говорил, что именно пешка душа шахматной партии. К сожалению, на призывы Крамника никто не реагировал. Спасать и реформировать игру никто не спешил. Я думаю, именно поэтому он решил опубликовать в 2042 году статью от таби 32. Это был отчаянный жест для привлечения общественного внимания к проблеме. Получается, стал считать Кирилл, если в 2042 году аналитики прочли статью всерьез принялись разыскивать структуру утаби 32 они должны получить решение шахматной игры, самое позднее – 2092 году? Всего через 10 лет? А о чем я вам твержу в каждую нашу встречу? Ничейная смерть шахмату порога. На самом деле есть подозрение, что Крамник намеренно переоценил позицию из благих, естественно, побуждений, скорее всего, Его решение, на которое он наткнулся случайно, изучая Берлинскую стену, справедливо не для 96% случаев, а для 86%. И времени на поиск окончательного ничейного алгоритма требуется больше, лет 100. Но суть не в этом. Какая разница, умрут шахматы в 2092, 2110 или в 2140 году. Важно ли что? то, они умрут обязательно, неизбежно. И здесь нам следует вернуться к вопросу об альтернативах. Вы помните завет Немцовича? В каждом здоровом обществе должна быть проходная пешка. Если не мы, Кирилл, то кто еще в России задумается о спасении шахматной игры? Оу, как умело подводил Бродкин своего юного слушателя мысли о неизбежности необходимости шахмат 960. Потрясенный Кирилл не знал, что и возразить. Как и всегда... В присутствии Александра Сергеевича все аргументы казались ему железными, все доводы неопровержимыми. Он только качал головой и тихонько бормотал под нос. Хаиса, та самая берлинская стена!» «К сожалению, Кирилл», — продолжал говорить Бродкин. «Из-за карантина мы не знаем, занимаются ли на Западе разработкой пути, найденного Крамником. И если занимаются, то как далеко продвинулись в этой разработке?» Вполне возможно, за прошедшие 40 лет обнаружилось что-то новое, интересное, неожиданное. «Придется ждать, пока снимут карантин», – вздохнул Кирилл. «Нам-то придется», – мыкнул Бродкин. «А вот Дау наверняка в курсе». «Что значит «в курсе»? Как можно быть в курсе во время карантина?» «А как, по-вашему, статья 2042 года попала в Россию?» «Карантин не абсолютно строг. В нем есть налаженные коммуникации, тайные лазейки». «Особые каналы. Тотальная изоляция нашей страны – сказка для внутреннего пользования. Высокопоставленные лица запросто могут выезжать за границу. Соответственно, они знают все, что там происходит. Позвольте, это уже...» «Улишов ничего не говорил мне». «Кирилл, я хочу предупредить вас», – жарко зашептал Бродкин. «Никогда не верьте Улишову. Он натуральный Макиавелли. Он не сообщает и сотой доли того, что знает». О, вы даже не догадываетесь, насколько он хитер этот старый лис. Взять хоть инфаркты, которые якобы случаются с ним каждые пять лет. Ха-ха, его любимая уловка специально уходит в тень, наблюдается со стороны. На самом деле, да, у здоровья любого из нас. Я всерьез подозреваю, что за исчезновением статей Крамника из библиотек всей России стоит именно у Лишов. С высокой вероятностью он располагает и какими-то важными сведениями. «Отабий-32 какой-то информации, которой не располагаем мы». Кирилл ошеломленно молчал. За окном что-то зашумело, капли дождя ударили по стеклу, и порыв ветра распахнул форточку, взметнул занавески. Бродкин, не обращая внимания, рассказывал. «Все, что связано с Улешовым, окутанным раком, Кирилл. Никто ничего не знает о его детстве». Не осталось живых никого из людей, помнивших восхождение Дау к власти в эпоху переучреждения. Говорят, академик Зырианов, лежа на смертном одре, заклинал друзей остановить Дау, отстранить отдел, отправить на почетную пенсию. Дима ведет Россию не туда. Впрочем, может быть, это только слухи? Вокруг имени Улешова много странных слухов. Вот вы, Кирилл, были в читальном зале ЦДШ? А ведь существует легенда, что там внизу, под землей, Вырыт особый бункер, огромное хранилище, куда по прямому распоряжению дау прячут опасные статьи и книги. «Скажете, банклауд?» «Да, я тоже так думаю, но показателен сам факт подобных разговоров». «И кроме того, ведь всегда есть какая-то, пусть мизерная, вероятность». Александр Сергеевич мечтательно улыбнулся. «Вы только представьте, только вообразите на секунду, вдруг это хранилище действительно существует». Тогда опубликованная в 2042 году статья Крамника, которую вам не выдали, находится сейчас именно там. И любые новые, неизвестные нам материалы от Абии-32, поступающие из-за рубежа, тоже должны быть там. Аиса, вся правда о ничейной смерти шахмат в одном шкафу, как гибель Кощея на кончике игры. Ах, если бы знать наверняка, если бы иметь возможность, хотя бы один шанс из 64-х, как-нибудь попасть в то хранилище, увидеть содержимое того шкафа, если бы... Кирилл продолжал молчать. А Бродкин вдруг сховно бы опомнился и погрустнел. Эй, размечтался. Простите, Кирилл, старого дурака. Простите. Я сам все эти годы сховно бы брожу в огромном лабиринте. И так хочется найти выход, узнать правду, какой бы она ни была. Все слабо, или само по себе, или, может быть, сделано слабым, учили в начале 20 века гипермодернисты. И именно так чувствовал себя Кирилл. Его понимание мира, и жизни, и шахмат, и даже собственных целей напоминало теперь позицию, состоящую из одних слабостей, готовую в любой момент развалиться на части. От былой убежденности в том, что избранный путь аспирантура в СПБГУ, ученичество у Дау написание исторической диссертации, академическая карьера, является самым лучшим, самым завидным путем в переучрежденной России, не осталось и следа. Вера в сообщество ученых, бескорыстных и самоотверженных, преданных только науке и чурающихся любых интриг, лежала в руинах. Даже Петербург вызывал приступы омерзения. Хуже того, сознанием Кирилла овладела степ-бай-степ, шаг за шагом, Нездоровая подозрительность. После бесед с Бродкиным казалось, что всюду сплошной обман, грандиозная мистификация, что люди вокруг состоят в заговоре, направленном на сокрытие истины. Наверное, так должен чувствовать себя черный король в задачах на кооперацию, когда выясняется, что фигуры обоих цветов действуют сообща, подготавливая для него матовую сеть. Белум омниум контра унум. Война всех против одного. Майя лгала Кириллу, уверяя, что видела Брянцева три раза в жизни. Брянцев утаивал факт учебы в аспирантуре у Абзалова. Абзалов распространял легенды о тотальной непроницаемости карантина. Ридрих Иванович дружил с Абзаловым и тоже говорил о непреодолимом карантине и, кроме того, покрывал связь Брянцева и Майи. Что же, все они врали, все давно знали друг друга и запросто общались за спиной у Кирилла. Кооператоры, блять. А еще Кирилл чувствовал, что за ним установлено наблюдение. Первый раз это случилось в тот памятный вечер, когда Бродкин рассказал о Табии-32. Кирилл шел вдоль Покамской улицы, возвращался домой и внезапно понял, скорее ощутил нутром, что кто-то в отдалении сопровождает его. Резко обернувшись, Кириллу удалось увидеть приземистую фигуру, которая поспешно свернула в подворотню. Кто это мог быть? Что ему нужно? А через несколько дней с Финского залива подули холодные ветры. Небо затянуло низкими серыми облаками. Принялся сеять мелкий, скучный, нескончаемый дождь. Дождь усиливает паранойю. Стуки капель угадывались чьи-то крадущиеся шаги. В туманной моросе мерещились странные силуэты, и во время телефонных разговоров раздавались трубки непонятные щелчки. Нервничая все больше, Кирилл начал передвигаться по городу хитрыми петляющими маршрутами. Он завел привычку нырять в проходные дворы, перебегать дорогу в самых неожиданных местах. А еще полюбил сидеть целыми днями в кафе-клубе Бареев на углу Невского и Литейного проспектов. Из подвального окошка открывался прекрасный вид на перекресток. Прохожие шли мимо под струями дождя, шлепали по огромным ружам, не зная, что за ними наблюдают. И это почему-то успокаивало Кирилла давало ощущение минимального контроля над ситуацией. Он мог проводить в Борееве по 6 по восемь часов в кряду, потягивая дешевое пиво, бросая быстрые взгляды на новых посетителей, пристально всматриваясь в городской пейзаж за окном, надеясь отыскать ту приземистую фигуру, сопровождавшую его на Камской. Увы, дело было не только в том, что Бореев хорош как наблюдательный пункт. Просто в какой-то момент Кириллу стало страшно оставаться одному, в пустой комнате общежития. Каиса, как завидовал Кирилл публике, веселившийся в кафе. Эти люди ничего не знали и поэтому ничего не боялись. Они наслаждались летней, пусть и дождливой погодой, радостными, пусть и нелепыми разговорами. Они спорили, хвастались, флиртовали, пили чай и вино, назначали встречи, ждали друзей. Они были счастливы. Вот три девушки, судя по всему, студентки кафедры промышленного дизайна, За соседним столиком увлеченно обсуждают художественные стили шахматных фигур. Все любят Стаунтон, но, как по мне, он уж слишком отдает викторианской Англии. О да, пора возрождать стиль Режанс. Селенус, Цетрис парибус, при прочих равных. Еще лучше рижанса Не согласна, но вижу прогресс в твоих вкусах. Полгода назад ты восхищалась Бролейкорном и Калвертом. Чуть дальше, под пыльным фикусом, какой-то десятиклассник с жаром доказывает подруге, какой-то десятиклассник с жаром доказывает подруге, что шахматы самый лучший медиум для изъявления чувств. Раньше надо было искать слова, а ведь слова всегда врут и ведут не туда, и кроме того, стираются от постоянного употребления. Сегодня юноша уже не может сказать девушке: "Люблю тебя безумно", потому что понимает, что она понимает А она понимает, что он понимает, что подобные фразы – прерогатива пошликов. Но хвала Каиссе, у нас есть шахматы. В XIX веке придворные дамы использовали мушки – искусственные родинки в качестве особого языка. Мушка, прилепленная в углу глаза, означала «я вами интересуюсь», мушка на верхней губе «я хочу целоваться». Вот и сейчас тоже. Если молодой человек на первом свидании играет с девушкой королевский гамбит, все ясно, без слов. Да, пожалуй, ты прав. Но что, если эта девушка не отвечает Е5, а уходит в полуоткрытые дебюты? -ха, ха зависит от того, какой именно полуоткрытый дебют она выберет. Защита каракан говорит юноше, пойди умойся. Французская защита, я пока не решила. А если скандинавская? о, -о, -о это все равно, что прошептать. Возьми меня здесь сейчас же. Хм, может быть, сыграем партичку. Какая-то странная теория, думал Кирилл невольно прислушиваясь. Впрочем, амантес сунт аментес, влюбленные безумны. Ему стало грустно от собственного одиночества. Что там делать теперь Майя? Какие выбирает дебюты, играя с Брянцевым? А время тянулось среди чужих разговоров, чужих лиц, чужого смеха, и Кирилл, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, сидел, смотрел на дождь за окном, Размышлял о судьбе шахмат после наступления ничейной смерти. Ведь и крестики-нолики были когда-то интересной игрой, а теперь все знают, какие делать ходы, чтобы избежать поражения, и любая партия заканчивается в ничью, и все кончено навсегда. Никому больше не нужны эти крестики-нолики. В один из таких однообразных монотонных дней Кириллу позвонили с незнакомого номера. Он взял трубку и, к своему изумлению, Услышал голос Ксении Александровны. «Кирилл, здравствуйте!» «Извините за беспокойство!» Ксения Александровна была явно чем-то взволнована. «Нам с вами нужно поговорить. Я знаю, вы хороший человек, но сейчас вы ведете себя просто непорядочно. Вы понимаете, что так делать нельзя?» Кирилл ничего не понимал. «Ксения Александровна, что случилось? О чем вообще речь?» «Я говорю о Майе». «О Майе?» да. «Вы же получали смс-сообщения от нее? Почему вы их игнорируете?» Кирилл действительно в последнюю неделю пришло несколько, 3, 5, 7 смс-сообщений от Майи с просьбами встретиться, поговорить, объясниться, но Кирилл не отвечал. «А зачем отвечать, все же ясно?» И сейчас он почувствовал себя неловко. «Да, Ксения Александровна получал, но Кирилл Майя место себе не находит». Кто вам позволил так мучить девушку? Что? Это кто кого еще мучает? Я любил Маю, она меня обманывала, она смеялась надо мной. Или вы не знаете о ее нежной дружбе с Андреем Брянцевым? Хаиса, вот это новости! Саркастически рассмеялась Ксения Александровна. Волга впадает в Каспийское море, газы при нагревании расширяются, Ферзь любит свой цвет. Майя дружит с Андреем Брянцевым. А почему бы им не дружить, если они учились в одном классе? Он иногда помогал ей с математикой, она ему с биологией. Их дружеским отношением уже много лет. Андрей считает Майю нареченной сестрой. Сестрой? А вы думали, что не спят вместе? А ей глупость. Кирилл, вам не совестно быть таким ревнивцем? Вы всех оскорбляете подобными гадкими предположениями. Чему же Майя говорила мне, что видела Брянцева три раза в жизни? Ксения Александровна замешкалась. Не знаю, зачем Майя так сказала. И не одобряю ее поступка. Хм, наверное, она боялась, что вы будете ревновать ее к Андрею. А знакомы они уже лет шесть. С того самого момента, как Андрей пришел учиться в 10 класс гимназии имени Толуша. Отец Андрея тогда переехал по службе из Москвы в Петербург и перевез всю семью. А кто у Андрея отец? Вы не в курсе? Очень известный человек, академик Борисов Клячкин. Борисов Клячкин? Это тот, который покончил с собой прошлой осенью? К сожалению. По-вашему, в чем причина столь вызывающего поведения Андрея последние полгода? Этих его постоянных пьянок, потажных разговоров? Ведь он таким никогда не был. Наоборот, славился как нежнейший, обходительнейший, деликатнейший юноша. Увы, трагическая гибель отца сильно на него повлияла. У Андрея масса знакомых в Петербурге, и все они это подтверждают. А уж как расстраивался Иван Галевич. Вот почему, хотя Брянцев и Куролесит, к нему относятся снисходительно, терпимо. Понимают, что у человека тяжелая полоса в жизни. Когда-нибудь он пересилит горе, сделается прежним, добрым Андреем, вернется в историческую науку, допишет брошенные работы. Но пока мы можем только ждать. Майя на правах лучшей подруги старается как-то помогать Андрею, поддерживать его, чтобы совсем с ума не сошел. И тут вы, Кирилл, со своими неуместными сценами ревности. Разве можно думать только о себе? Андрею сейчас гораздо хуже. Кириллу стало очень стыдно. Ах, он ведь и не подозревал ни о чем подобном. Этого не знал, Ксения Александровна, просипел он в трубку. Спасибо большое, что объяснили. Я сегодня же позвоню Мае и попрошу у нее прощения. Кирилл, я в вас не сомневалась. Вы умны, вы честны. Вы любите Маю, но прямо сейчас вы находитесь в крайне опасном положении. Федя мне все рассказал. Кирилл вас совершенно сбил с пути, вам полностью запутал линии этот опасный псих Бродкин. Но, эм, а почему, собственно, псих? Потому что так и есть. После той прискорбной ссоры с Улешовым и изгнания с кафедры, Бродкин на какое-то время угодил в психиатрическую больницу. Натурально повредился умом, забыл, как говорится, мат легаля. Александр Сергеевич всегда был очень чистолюбив, у него масса амбиций, и они сожрали его изнутри. Объективность, ясность мышления, умение делать выводы. Все постепенно пропало, утонуло в потемках безумия, в эманациях одной и той же навязчивой идеи. Это же паранойя в чистом виде. Уже много лет Бродкин, озлобленный, нелюдимый, физически и душевно больной, Пытается вербовать наивных юношей. Говорит каждому, что тот поцелован каисой, избран для великих дел, перстом бога и самим провидением направлен к Бродкину и единственный достоин знать страшную тайну. Страшную тайну. Жуткую чепуху, в которую не поверит никакой здравомыслящий человек. Что-то про ничейную смерть шахмат, которая якобы вот-вот наступит. Про секретные статьи крамников, в которых будто бы есть доказательства. Про Фишера, который все понимал и потому изобрел шахматы 960. Но заметьте, Кирилл, никто никогда не видел этих статей Крамника. Из библиотек всей страны они, мол, похищены некими загадочными силами. А собственные копии Бродкина как раз куда-то подевались. Впрочем, Александр Сергеевич великодушно готов пересказать содержание. Только вам одному. Бонк лауд Знаете, мне иногда даже жаль Сашу. Его жизнь целиком состоит из обмана и страха. Он боится Дау, хотя Дау и думать забыл о Бродкине. Он постоянно лжет. Он сознательно клевещет и сочиняет небылицы, например, о том, что в карантине якобы есть прорехи, и наши чиновники могут выезжать за рубеж. При этом Бродкин не призывает ничего изменить. Вся конспирология нужна ему лишь для того, чтобы втягивать в шахматы 960 новых легковерных невежд. И ведь он не задумывается о том, что губит людей. Несчастные, общающиеся с ним, пропадают для науки и для общества, ничем не могут заниматься, тоже постепенно сходят с ума, всем им начинает мерещиться тотальный заговор, обман, даже слежка. И я поэтому беспокоюсь за вас, Кирилл. Надеюсь, вы не поддались болезненным чарам Александра Сергеевича и мои страхи беспочвены, но послушайте дружеский совет. Чем скорее вы разорвете любые отношения с Бродкиным, тем лучше. Сделайте это сейчас же, ради себя, ради Майи, ради всех нас. Мы вас очень любим, Кирилл и я, и Федя, и я надеюсь на ваше благоразумие. Кирилл слушал Ксению Александровну и, кажется, почти физически ощущал, как с его глаз спадает мутная пелена. Ну, конечно, все так и было. Морок, наваждение, которое вдруг рассеялось, и сразу же мир стал простым и понятным. А и Кирилл вообще умудрился принять за чистую монету роскозни Бродкина. Пуститься на основании этих росказней в безумство, полезть в спецхраны, поставить на карту собственное будущее из-за каких-то древних легенд, очевидно бредовых теорий спятившего старика. Но старик-то хитер. Наша встреча не случайна. Дигитус Дэй эст хик. Это перст божий. Значит, один Дигитус Дэй указал на Кирилла, Второй Дигитус над Ленолицего Василия. Третий Дигитус еще на кого-то. Экое многопалое божество, зовущее всех на улицу Рубинштейна 12. Притон извращенцев. Сыграть партийку в шахматы 960. Ага, шишел-мышел рэндом Фишер. Случайные шахматы Фишера. Первый раз послушай нас. Второй раз, как в первый раз, третий раз, четвертый раз. Шахматы от смерти спас. Значит, Бродкин всем собеседникам рассказывает о ничейной смерти. Всем врет про Табию-32. Традиционные шахматы умрут, но есть альтернатива. Подлый интриган. А Кирилл волновался, не спал ночами, и верил, и не верил, и мучился от этой тягостной неопределенности, и не знал, на что уже решиться, как прояснить ситуацию. Что ж, теперь зато полная ясность. Содрогаясь от гнева, Кирилл выскочил из Бореева и стал набирать номер Бродкина. Пришла пора Александру Сергеевичу выслушать все, чего он заслуживает. От метро Чегоринская автобус тащился довольно долго. Сначала по обе стороны дороги виднелись жилые, заселенные людьми здания. Потом они стали чередоваться с полупустыми. Потом пошли сплошь заброшенные. Потом разрушенные. Чем дальше на юг, тем больше руин битого кирпича, одиноких бетонных блоков. Хорошие осокой пустоши, чахлые кое-где деревья и много-много борщевика, вечного русского борщевика. Когда переехали мост через Волковку, Кирилл попросил водителя остановить. До места назначения было еще минут десять, но хотелось пройтись пешком, прогуляться. Может быть, немного рассеется туман в голове? Туман этот не проходил уже три дня, с того самого момента, как Кирилл, выйдя из кафе-клуба Бореев, принялся звонить Бродкину. Довольно продолжительное время никто не отвечал, но, наконец, в трубке раздался незнакомый мужской голос. «Слушаю, кто бы это мог быть? Наверное, какой-нибудь очередной юный извращенец, пришедший в гости к Бродкину, чтобы сыграть в шахматы 960», — решил Кирилл и сказал очень сухо. «Будьте добры, позовите Александра Сергеевича». «Позвать Александра Сергеевича?» Голос отозвался, словно бы эхом. «Да, Александра Сергеевича Бродкина». «Позвать Александра Сергеевича?» Опять повторил голос. «Если вас не затруднит». «Ох, а кто его спрашивает?» «Я его, хм, старый знакомый», ответил, начиная раздражаться Кирилл. И у меня срочный и серьезный разговор к Александру Сергеевичу, не терпящий отлагательств. Собеседник умолк, словно бы задумался. Потом принялся тихонечко подвывать в трубку. Он был, очевидно, не в себе. А потом как-то очень растерянно спросил. А как ваше имя и фамилия? Тут уж Кирилл не вытерпел. Меня зовут Кирилл. А вот как зовут вас? Вам тоже не мешало бы представиться. Кто вы такой? И почему отвечаете по телефону вместо Александра Сергеевича? Снова повисла тишина, а потом неизвестный, явно делая усилия над собой сказал «Я сын Александра Сергеевича, отец, папа, не сможет». Он погиб. Сын Бродкина повесил трубку. Кирилл так и остался стоять под дождем с телефоном в руке. Ошарашенный, сначала он, кажется, просто не осознал услышанного. Когда осознал, не поверил. Когда поверил, бросился перезванивать но теперь никто не отвечал. Что было делать? Мысли разбегались по всем диагоналям. Ах, разве мог Александр Сергеевич умереть? Не просто умереть, погибнуть? Каким образом? От Отчего? ударила толком попал под автомобиль, неудачно поскользнулся. Все мы смертны, конечно, и нас подстерегают миллионы случайностей, но Каиса, а если это была не случайность, Прежние подозрения вновь стали оживать в сердце Кирилла. Еще и еще набирал он номер Бродкина, однако телефон был выключен, абонент недоступен. Бедный Александр Сергеевич, что же с вами случилось? На следующий день, отбросив в отчаянии любую осторожность, Кирилл отправился на Рубинштейна-12. В конце концов, с длиннолицым Василием и остальными ребятами-960-никами Бродкин общался каждую неделю. Они должны располагать какой-то информацией. Дождь не прекращался, под ногами струилась вода, и воскресные толпы людей в дождевиках и ветровках текли по садовой улице, поворачивая на Сеную площадь, к фонтанке или в спаске переулок, к каналу имени Левинфиша. Когда Кирилл выходил из общежития, ему показалось, что напротив, под вывеской продуктового магазина айн Пассан» на проходе, маячит знакомая уже приземистая фигура. Та, что преследовала Кирилла вечером после его беседы с Александром Сергеевичем. Последние, увы, беседы. Впрочем, уже через секунду там никого не было. Или это померещилось? В любом случае бдительность терять нельзя. Поэтому сначала Кирилл отправился сильно в сторону от нужного ему адреса, быстро пересек несколько проходных дворов, оглядываясь, нет ли хвоста, и только потом свернул на фонтанку. Еще пара зигзагов, пауза в скверике, где памятник Нежмединову, Обратный маневр к набережной, опять проходные дворы и улица Рубинштейна. Знакомая подворотня, знакомая лестница, вверх на пятый этаж, знакомая дверь. И здесь Кирилла ждал новый сюрприз. Сколько ж можно. Дверь была опечатана. Чувство, подозрительно похожее на панику, охватило Кирилла. И он опять подумал, что ничего не понимает. Не попадает в квадрат. Опять вспомнил о кооперативных задачах. Опять представил, как множество разнородных событий сплетаются в единую сеть. Кого-то ловит эта сеть. Ноги вытирать надо, раздался над духом сварливый голос. Что? Кирилл обернулся почти в ужасе. Я спрошу, ботвинник за вас ноги вытирать будет? Дождь вторую неделю, грязь по колено, а им лень ноги вытереть, все надо на лестницу тащить, коврик для кого внизу. Мурая женщина с холщовой сумкой сердито смотрела на Кирилла. Ой, извините, пожалуйста, я как-то не подумал. Скачут конями, а нам потом убирать. Вы к кому вообще прискакали? У меня тут знакомый живет, сказал Кирилл. Я давно собирался его навестить, вот пришел и вижу такое. Вы не знаете, почему дверь опечатана? Что-то случилось? Ничего не случилось. Так же сердито отозвалась женщина. Вчера заявились какие-то фигуры, вскрыли квартиру, копались внутри. Сказали, трубу прорвала. Трубу? Водопроводные трубы древние, что твой филидор, А Жек за ними не следит. Я так и заявил этим работничкам. Вы, говорю, только опечатывать и умеете. Таблички лепить воспрещающие. А ремонтировать кто будет? Ботвинник ремонтировать будет? Спасибо, пробормотал Кирилл, не зная, что и думать. Где же теперь 960-ники? Очевидно, позиция запутывалась все больше. И трудно сказать, что предпринял бы далее Кирилл теряющийся в догадках, в самых невероятных теориях и гипотезах. Скорее всего, поехал бы на Камскую, на последний известный ему адрес Бродкина. Попытался бы отыскать что-нибудь там, но Каиса смилостивилась. Зазвонил неожиданно телефон, и сын Александра Сергеевича, ничего не объясняя, сообщил, что похороны будут завтра в 12.00 на Волковском кладбище, что от Витебского вокзала ходит автобус номер 87, что «если вы знали отца, можете прийти» после чего сразу же дал отбой. И теперь Кирилл шел на похороны, нес две траурные гвоздики и отчаянно шмыгал носом. Александра Сергеевича было жалко, пусть он и манипулировал вниманием Кирилла, рассказывая о ничейной смерти. Та-та-та, Кирилл, скоро пробьет последний час классических шахмат. Хабен суафата, люди. Игры имеют свою судьбу. Пусть подводил под монастырь, приглашая на квартиру к 960 девятьсот пусть. Все же он был добрый, трогательный и великодушный человек, которому страшно не повезло в жизни. А теперь он в гробу, на Волковском кладбище, и скоро будет закопан в землю с двумя гвоздиками. И все, кто знал когда-то Бродкина, кто отважился прийти и проводить его туда, за восьмую горизонталь, схлипнут пару раз над свежей могилой, выпьют, не чокая, с теплой водки, и поедут в автобусе назад, мимо убогих домов, по грязной улице. Хм, что это за улица? Улица имени Салова. Как символично. Валерий Салов, подобно Бродкину, тоже когда-то, в начале 1990-х, считался молодым гением с блестящим будущим. Третий по силе гроссмейстер мира после Каспарова и Карпова. И тоже был в одночасье вышвырнут из шахмат после конфликта с Мэтром, с Каспаровым. И тоже не пережил этого, совершенно сошел с ума, погрузился, как и Бродкин, в дикую конспирологию. Но если Александр Сергеевич помешался на теме ничейной смерти, то Салову везде мерещился еврейский заговор. Якобы все партии знаменитых матчей каспарова Карповым фальшивые, и движения фигур на доске нужны совсем не для выявления победителя, но для трансляции в наосферу зашифрованных каббалистических символов. Какой бред! Впрочем, время все расставило по своим местам. Теперь никто не помнит о мрачных чудачествах Салова, зато созданные им шахматные шедевры знакомы каждому школьнику. Вот и улицу, пусть не центральную, в честь Салова назвали. Может быть, и с Бродкиным выйдет похожая история. Прискорбное увлечение шахматами 960, как и абсурдная вера в ничейную смерть, быстро забудется, а собственно научные работы Александра Сергеевича останутся востребованные, любимые, российскими учеными-историками еще много десятилетий. Ах, если бы! Аисса, пусть все так и произойдет. Но вот и кладбище. С началом переучреждения стране потребовались сотни новых огромных кладбищ. Возле Петербурга уже в 2030-х появились Кудровская, Муринская и Девяткинская. Однако Бродкина хоронили на Старом Волковском, работавшем с XVIII века. Двое рабочих рыли могилу. Рядом темнел закрытый гроб, чуть поодаль толпилась группа людей. Сын Александра Сергеевич, оказавшийся толстым, неопрятным бородачом, этаким Ведо-Бедо, странный бородач, встречал каждого вновь пришедшего, яростно тряс руку, лез обниматься, сморкался, говорил спасибо и сразу предлагал выпить. Имени своего он почему-то не называл, представлялся сын покойного. Вообще желающих проститься с несчастным Бродкиным оказалось немного. Человек 10-15. А ведь если бы не та история с шахматами 960, подумал Кирилл, у могилы сейчас стояли бы и Фридрих Иванович Саслин, и Иван Галевич Абзалов, и Борис Сергеевич Зименко. Но никого нет. Все боятся разгневать Улишова. Но вот был бы благородный жест, когда бы сам Дау пришел на похороны лучшего ученика. Показал бы, что ненависть не длится постмортом, что есть предел злопамятству, что примирение возможно, хоть и после смерти. Увы, у Лешова, конечно, нет. Совсем никого нет из коллег-историков. Да из кафедры анализа закрытых начал, где столько лет работал Бродкин, тоже никто не явился. Зато кто это там? Знакомое длинное лицо. Василий. Неожиданно для себя Кирилл очень обрадовался и поспешил к Василию, хотя тот был занят разговором с каким-то молодым человеком, стоявшим к Кириллу спиной. «Василий, здравствуйте!» – позвал Кирилл, подходя ближе. Василий резко обернулся, его собеседник тоже, и Кирилл замер в изумлении. «Толян! Толян! Сосед Кирилла по комнате в общежитии. Аспирант кафедры средневековой истории шахмат. Толян уже две недели как уехавший из Петербурга, отправившийся в какую-то ухту, то ли инту, чтобы навестить родных. И этот Толян здесь, на Волковском кладбище, на похоронах Бродкина, беседует о чем-то с длиннолицым Василием. «Толян?» «Привет, Кирилл», — быстро сказал Толян, пряча глаза. «Я думал, ты не в городе. Вернулся два дня назад, но пока живу у подруги. Что ты здесь делаешь? И откуда ты знаешь Василия?» «Ам, видишь ли, Толян замялся, но Кириллу все уже было понятно». «И Бродкина ты тоже знал, да?» «Ты ходил к нему на улицу Рубинштейна?» «Тише, не кричи так, пожалуйста», – прошептал Толян. «Давай отойдем в сторону». Но Кирилл уже не мог успокоиться. «Ты познакомился с Василием на квартире у Бродкина, ведь так?» «Ты там бывал, Толян. Именно оттуда ты знаешь Брянцева». «Каиса, ну конечно. Вы все вместе собирались на Рубинштейна. Так что же, получается, ты, Толян, ты девятьсот ник Несчастный Толян, страшно смущен и напуган. И ему даже в голову не приходит задать симметричные вопросы Кириллу. Ты сам-то Чемахин откуда всех знаешь? Нет, он только бледнеет и дрожит, и переминается с ноги на ногу, и просит Кирилла никому ни о чем не рассказывать. У меня мама больная, Кирилл, она не переживет. Если узнает, что я играю в шахматы 960. И с каким-то мрачным ожесточением начинает ругать сам себя. Я все понимаю, Кирилл. Я конченный человек, я извращенец. И говорит, что уже два года знаком с Василием. И все это время тайно посещал квартиру Бродкина по четвергам, прячась как вор, чтобы никто не видел. И именно там совсем недавно встретил Брянцева. Брянцев старинный друг Александра Сергеевича, иногда заходил на Рубинштейна. Но с Толяном они до того вечера ни разу не пересекались, но это не важно. Теперь вообще все не важно. Бродкин погиб, Василий скоро уезжает. А ему, Толяну, непонятно, что делать с собой, со своей порочной фигуросмесительной страстью. Ты можешь меня презирать, Кирилл, но это как наркотик, это затягивает, это сильнее меня. Ах, если бы я умел вылечиться. Но вот он хотя бы не испугался, а ведь всю жизнь только и делал, что боялся. Пришел на кладбище сказать последнее прости Александру Сергеевичу. Хороший был человек, жаль, цветы на грудь уже не положить, хоронят в закрытом гробу. Как в закрытом, удивился Кирилл. «Должны же еще будут открыть!» Он только сейчас увидел, что гроб действительно закрыт. «Не откроют!» — покачал головой Толян. «Труп изуродован! Страшно! Череп раскроило! Щека разорвана! Один глаз вытек!» Каиса! Кирилл побледнел. Тоже же произошло! Ты не в курсе!» «Нет!» Василий рассказал, что ночью соседи Александра Сергеевича услышали за стеной шум, крики, стоны. Испугались, вызвали милицию. Когда наряд приехал, все уже стихло. Скрыли дверь, а там в комнате на полу Бродкин мертвый лежит. Говорят, избит кем-то до смерти. Около сотни следов от ударов, и все такие мощные, словно там били, в основном по голове. А из квартиры ничего не пропало, хотя у Александра Сергеевича и книги редкие есть, и деньги. Такое впечатление, что это расправа, понимаешь? Расправа? Да? Пришли, точно зная, куда идут, и забили насмерть. Кириллу стало нехорошо. а ты связываешь это с чем-то? С чем я могу это связывать? Мрачно усмехнулся Толян. Кроме шахмат 960. При чем тут шахматы 960? При том, а какие еще могут быть причины убивать Бродкина? Ты этого не знаешь, но есть информация, что правительство России скрыто оплачивает работу особых бригад, так называемых Чистильщиков. Главная цель этих чистильщиков – находить людей, играющих в шахматы 960, запугивать избивать. Иногда дело кончается и убийствами, но чистильщикам все сходит с рук. Ведь они борются за традиционную культуру. Кирилл – это страшно, это настоящий тайный террор. Слышал про отца Андрея Брянцева? Там ведь вовсе не суицид был, как думают. А сам Андрей после этого повредился умом. Толян, погоди. Я понимаю, что ты сейчас очень расстроен, но тебе не кажется, что это уже чересчур? Чистильщик, китайный террор, это же не реальность, а какой-то кинодетектив категории «Б» получается. Банк Лауд, в жизни такого не бывает. Хм, у тебя есть другие версии. Кирилл ничего не ответил. Но не потому, что у него не было версий. Версия была. Одна. Связывавшая убийство Бродкина с информацией о ничейной смерти шахмат и Атаби 32 Информацией, которую знали во всей России, только два человека. А. Покойный Александр Сергеевич. И. Б. Пока еще живой Кирилл Чемахин.